Вторник, 27 мая 1914 года, Тярлева. Положительно, новая кухарка Эльских — отличное приобретение. Ляля обмолвилась о богатом доме, откуда она перешла по какому-то недоразумению. Бриллиант! Нашей прошки до неё как до неба. Шура предложил разгадать новые блюда — Столько толков и предположений решительно никто не угадал. А всего-то маленькие лангусты на кусочке поджаренного хлеба, облитые лёгким соусом на старом хересе. Гениально просто. Зато Ляля от всей этой кулинарной радости заговорила такими выкрутасами, что трудно понять, что она задумала сказать. Мне кажется, Муж её тоже не понимает, но может статься, что он и не старается вовсе. Во сколько же им обошёлся этот клад?